На корабле Крузенштерна ждал новый гость. Только что с берега приехал японский офицер. Крузенштерн встретил японца на палубе и поклонился ему, как мог, приветливее. Японец тоже учтиво поклонился, но сделал страшное лицо, махнул рукой на юг и проговорил, надувая щеки, «бум-бум, бум-бум, бум-бум». Это «бум-бум» он повторял до тех пор, пока Крузенштерн не догадался, что он хочет сказать, будто с юга скоро придут японские корабли и прогонят русских пушками. Крузенштерн дал ему понять, что японских кораблей он не боится и что прибыл к острову Хоккайдо с мирными намерениями. Разговаривать с японцем Крузенштерну помог Рязанов, который за семь месяцев жизни в Нагасаки выучил довольно много японских слов. Японец спросил, из какого государства прибыли моряки, и когда узнал, что из России, вдруг закричал с радостью, ко всеобщему удивлению «Карашо-карашо! Понимай, Рус, Карашо!». Оказалось, что сюда, в эту бухту, несколько лет назад уже приходил русский корабль из Охотска. Должно быть торговый. Этот офицер встречался с русскими моряками, тоже уговаривал их уехать и запомнил несколько русских слов. Крузенштерн повел своего гостя в кают-компанию. От обеда японец решительно отказался, но чашку чаю он выпил охотно. Он рассказал, что живет обычно в Мацумае, японском городе на юге Хоккайдо, а сюда приезжает только на лето, чтобы следить за торговлей между айнами и японскими купцами. айны выменивают свою рыбу у японцев на крупу, чай, посуду, железные вещи. По его словам, раньше весь Хоккайдо был заселен айнами, но теперь японцы переселились в южную его часть с острова Хандо и загнали всех айнов на север. Крузенштерн хотел сделать своему гостю подарок. Он предложил ему поношенный офицерский мундир, довольно большое зеркало и саблю. Но японец отказался принимать подарки. «Если мое начальство увидит у меня эти вещи, оно подумает, что я пустил вас сюда за взятку», объяснил он кое-как знаками и словами. «Опустил я вас сюда потому, что не могу же я один сражаться с военным кораблем». Впрочем, он до самого конца усердно упрашивал Крузенштерна отплыть и пугал его своим бум-бум. Крузенштерн обещал, что уйдет, как только рассеется туман. Он прибавил, что собирается плыть к Сахалину, и спросил японца, известна ли ему такая земля. «Конечно», — ответил японец. «Она отсюда совсем близко и даже видна в ясную погоду. Там сейчас много наших купеческих кораблей». Но из более подробных расспросов Крузенштерн выяснил, что японцам известен только южный берег Сахалина, а о более дальних его частях они ровно ничего не знают. Крузенштерн добросовестно выполнил обещание, данное японскому офицеру, и 13 мая, когда наконец рассеялся туман, надежда покинула остров Хоккайдо.